Глава 17. Мой начальник снова кладёт на стол рядом с моим локтем какой-то листок бумаги. Галстук я больше не ношу. На моём начальнике голубой галстук значит сегодня вторник. Дверь в его кабинет теперь всегда закрыта. И мы не обменялись и парой слов с того дня, как он нашёл в копировальной машине листок с правилами бойцовского клуба. И я предположил, что могу прострелить ему брюхо из крупнокалиберного оружия. А я всего-то на всё выдурачился. Или, скажем, я могу взять и позвонить в отдел качества департамента транспорта. Скоба крепления переднего сиденья ни разу не проходила испытание на лобовое столкновение до того, как была направлена в производство. Если знаешь, где искать, то найдёшь скелет в любом шкафу. Доброе утро, говорю я. Доброе, говорит он. Рядом с моим локтем. Ещё один совершенно секретный документ, который Тайлер попросил меня размножить. Неделю назад Тайлер мерил шагами подвал нашего дома на Бумажной улице. 65 приставных шагов в длину и 40 в ширину. Тайлер размышлял вслух. Тайлер спросил меня. «Сколько будет шестью семь?» «Сорок два». «А сорок два умножить на три?» «Сто двадцать шесть». Тайлер дал мне рукописный листок и попросил набрать текст и размножить его в семидесяти двух экземплярах. «Зачем столько?» «Потому что...» — говорит Тайлер. — Ровно столько парней сможет спать в этом подвале, если поставить в нем трехэтажные армейские казармы на кровати. — А их имущество? — спросил я. Тайлер ответил. — Они принесут с собой только то, что значится в этом списке. Все умещается под матрасом. Список, который мой начальник нашел в копировальной машине. — В копировальной машине счетчик, который все еще был установлен на 72 копии. Наличие указанных предметов не является гарантией допуска к тренировке, но никто не будет допущен, если явится без них и без 500 долларов на похороны. Кремация трупа стоит не менее 300 долларов, утверждает Тейлер. А цены постоянно растут. Если ты умрёшь, а денег таких у тебя нет, твоё тело станет добычей студентов-медиков. Деньги курсант должен постоянно носить в ботинке на случай, если его убьют. Чтобы похороны не пришлось оплачивать проекту Разгром. Кроме этого курсант должен иметь при себе следующие предметы: две чёрных рубашки, две пары чёрных брюк, две пары прочных чёрных ботинок, две пары чёрных носков и две смены простого нижнего белья. Одно плотное чёрное пальто. Всё это один комплект с собой, второй на себе. Одно белое полотенце. Один армейский походный матрас из перолона. Один белый пластиковый котелок. Я сижу за столом. Мой начальник стоит рядом. Я подбираю со стола оригинал списка и говорю: "Спасибо". Мой начальник возвращается в кабинет, а я возвращаюсь к работе, к незаконченному пациенту у меня на компьютере. После работы я отдаю копии टेलеру. Дни проходят один за другим. Я иду на работу, я прихожу домой. Я иду на работу, я прихожу домой, а возле нашего крыльца стоит парень. Он стоит и держит в руках коричневый бумажный пакет, в котором его сменная чёрная рубашка и второй чёрные брюки. Остальные три предмета: белое полотенце, армейский матрас и пластиковый котелок, он повесил на перила крыльца. Из окна второго этажа мы с тейлером изучаем парня, и тейлер приказывает мне отослать его домой. Слишком молод, говорит тейлер. Парень на крыльце это ангелочек, которого я пытался уничтожить в тот вечер. когда Тейлер изобрёл проект Разгром. Несмотря на синяки под глазами и короткую армейскую стрижку, мордочка у него слишком нежная и гладкая. Одев его в платье, я заставил улыбнуться, не хлечиш от девушки. Мистер Ангел стоит по стойке смирно лицом к двери дома, уставившись в потрескавшиеся доски взглядом. На нём чёрная рубашка, чёрные ботинки, чёрные брюки. Избавься от него, говорит мне Тейлер. Слишком молод. Я спрашиваю Тайлера, сколько это лет слишком молод? Не имеет значения, отвечает Тайлер. Если кандидат молод, мы говорим ему, что он слишком молод. Если он толстый, мы говорим ему, что он слишком толст. Если стар, то слишком стар. Если тощий, слишком тощ. Если белый, слишком бел. Если черный, слишком черен. Именно так проверяли кандидата в бог alcool. Он может быть в бодииских монастырях на протяжении квадриллионов и биллионов лет, объясняет Тайлер. Кандидата посылают прочь. Но если решимость его настолько сильна, что он прождёт у дверей без еды под открытым небом 3 дня, тогда и только тогда он может войти и приступить к тренировке. Так что я сказал мистеру Ангелу, что он слишком молод. Но за обедом обнаружил, что он по-прежнему стоит у дверей. После обеда я спустился, слегка погладил мистера Ангела метлой и выбросил мешок с его вещами на улицу. С верхнего этажа Тайлер наблюдает, как я для начала заехал парня метлой по уху. Потом швырнул его вещи в сточную канаву и начал кричать на него. Убирайся, кричал я. Ты что, оглох? Ты слишком молод. У тебя ничего не выйдет, кричу я. Возвращайся через пару лет и попробуй снова, убирайся прочь с моего крыльца. На следующий день парень всё ещё там. И говорить к нему выходит Тайлер. Извини, говорит Тайлер. Тайлер сожалеет, что парень услышал про тренировки, но он на самом деле слишком молод. И поэтому будет лучше, если он все же отправится домой. Хороший полицейский, плохой полицейский. Я вновь кричу на беднягу. Затем, через шесть часов, выходит Тайлер и говорит, что, увы, но никакой возможности нет, парень должен уйти. Тайлер говорит, что вызовет полицию, если парень не уйдет. Но парень остается. Его вещи так и валяются в канаве. Ветер уносит обрывки бумажного пакета. А парень все стоит и стоит. На третий день к дверям является второй кандидат. Мистер Ангел по-прежнему там. Тайлер распускается и говорит ему: "Проходи. Подбери свои вещи и проходи". Новому парню Тайлер говорит, что к его огромному сожалению вышла ошибка. Новый парень слишком стар, чтобы заниматься здесь, и будет лучше, если он уйдёт. "Я хожу на работу каждый день. Я прихожу домой, и каждый день один или два парня ожидают у крыльца". Я больше даже не смотрю им в лица. Я захлопываю за собой дверь, оставляя их стоять на крыльце. Это случается почти каждый день. Иногда кандидаты уходят, но чаще всего они выстаивают все три дня. И так пока большинство из 72-х коек, которые мы с Тайлером купили и поставили в подвале, не оказываются заполненными. В один прекрасный день Тайлер дает мне 500 долларов наличными и просит меня постоянно носить их с собой в ботинки. Деньги на мои похороны. Это тоже один из обычаев буддийских монахов. Теперь, когда я прихожу домой с работы, дом полон незнакомыми людьми, набранными Тайлером. Все поглощены работой. Первый этаж целиком превращен в кухню и маловаренный завод. В туалет попасть невозможно. Иногда группа курсантов исчезает на несколько дней и возвращается с красными прорезиненными мешками, наполненными жидким водянистым жиром. Как-то ночью Тайлер поднялся ко мне в спальню и сказал... Не беспокой их попусту. Они все знают, что им делать. Так устроен проект Разгром. Никто не знает плана целиком, но каждый в совершенстве обучен выполнять одну простую задачу. Одно из правил проекта Разгром: Тайлер всегда прав. А затем Тайлер исчез.